719. Декабрь 10. -е. Умершие теряют сознание погружаются в сон разной длительности. Потом пробуждаются от этого сна, восстанавливают сознание и пребывают в этом положении до погружения в состояние нарастания. Пребывание духа в сферах ему созвучных зависит от характера, степени и силы созвучия. По мере освобождения от земных пережитков меняются сферы, Освобождение сопровождается борьбой между полюсами притяжения к тьме или свету. Чем ближе к земле, тем состояние сознания более объективно. Общих правил нет в характере восприятия тонкого мира, он по сознанию. Устремление определяет характер и природу восприятия. Поезд двигается по проложенному на земле направлению. Все проложено собственными руками и собственными усилиями осознавший смысл и конечность предметов земных вещей, не влачит их с собой в надземное. Звания, отличия, положение в обществе, дипломы и достаток и все прочие подробности жизни земной там не имеют значения. Но мысли и чувства, устремления и привязанности имеют и царствует над всем мыслям. Ею и обусловливается характер пребывания в мире надземном и слои пребывания.